Стас. Остановились в придорожном кафе, и так как связь появилась тут же, у меня пробился звонок от отца. Оставил Алису выбирать себе напиток на кассе, а сам вышел на улицу. «Привет, отец». «Ты серьёзно, Стас?» Тут же раздаётся в трубке его громкий, недовольный возглас. «Я звоню тебе уже два часа, а ты, появившись в сети, тут же исчезаешь? Где тебя, чёрт возьми, носит?» Мне казалось, что я вырос из того возраста, когда мне нужно было у тебя отпрашиваться куда-то. Пинаю маленькие камешки, что валяются у дороги, расхаживая туда-сюда. И произошло это задолго до моего 18-летия. К тому же у меня выходные. Я распорядился ими, как пожелал. У тебя что-то срочное или закончились люди, на которых можно поорать? Найми новых, в чём проблема? У бизнесмена нет такого понятия, как выходные. А ты отнял у меня возможность стать им буквально несколько дней назад, усмехаюсь. Потому что ты не готов. Тебя бы обошёл любой пацан на торгах. Вот я и взял всё в свои руки. Серьёзно? По-моему, ты просто счастлив каждый раз тыкать меня в дерьмо, которое сам же мне и кладёшь под нос. Я дам тебе новую возможность, если Я уже это слышал. Если ты закончил, я отключаюсь. Как же я устал слушать всё это. Нет, не закончил. Может быть, ты перестанешь оглядываться на каждую вертёхвостку, у которой юбка еле прикрывает трусы, и посмотришь на то, что творится в семье, вспомнишь о матери. О, так вот в чём на самом деле. Теперь ясно его негодование. За мой счёт пытаешься обелить себе? Не выйдет. И моки совести мне не страшно. Поступаю так, как должен и могу. А если у матери очередной срыв нервный, то может это тебе стоит обратить внимание на то, с кем шляешься ты у неё под носом? чувствую, как в голове переключается и разгоняется до 100 за секунду. Закрой свой рот, щенок. За ней скоро приедет машина, а она закатила истерику. Какой же ты, кусаю свой кулак, потому что нет слов на уме, кроме тех, что я произносить не хочу. Ты что, вызвал бригаду, не поговорив с мамой? А что толку с ней говорить? Она упрямая и невменяемая. Какой же ты всё-таки подонок, отвечаю ему и сбрасываю вызов. Внутри поднимается такая буря, что я забываю, где я и с кем. Поэтому, когда Алиса подходит ко мне сзади и трогает за плечо, я случайно срываюсь. «Что?» — прикрикиваю, но обернувшись, затыкаюсь. «Прости, малыш». Беру за кисть и притягиваю к себе, обняв её так крепко, как смог. Выдыхаю тонну воздуха, пока пульс приходит в норму. «Раздавишь меня?» Смеётся, но не выпускает из рук, а наоборот прижимается теснее. «Прости». Немного ослабляю хватку. Я услышала твой разговор. Ты в порядке? Смотрит в глаза своими нежными озёрами, хочется купаться в ней, забывая обо всём. В норме, опираюсь в её плечо головой, понимая, что далеко мне до нормальности. Уверен? Гладит своими пальчиками по затылку, чуть зарываясь в волосы Ими. Если честно, мне кажется, я скоро стану таким же, как мать. Не станешь. Не знаю, в каком буду состоянии к вечеру, Алис. «Если ты не сможешь приехать, это не страшно, слышишь?» Берёт в нежные руки моё лицо и целует, успокаиваю ещё в губы. «Я постараюсь быть. Знаешь, а давай я поеду с тобой? Могу посидеть в машине, но ты будешь помнить, что я там, а ощущать покой. А потом мы можем погулять немного, чтобы ты успокоился окончательно. Рассматриваю её, и то, с какой она важностью, вперемешку с заботой говорит, предлагая варианты. Хочу вообще никуда её не отпускать. Никогда». Спасибо. Снова обнимаю. Вот твоя карта. Возвращает пластик, потому что я не разрешил ей платить самой, и мы садимся в машину. Доезжим к 4 часам дня. Но въездя в город, начинаю нервничать, и сейчас идея вести с собой Алису исчезла совсем. Я отвезу тебя домой, не хочу. Перехватывает мою руку, сжимая крепко. Стас, я предложила тебе поехать с тобой, потому что считаю нужным быть рядом с тобой в этот момент, поэтому не отговаривай. Алис, это не лучший момент для встречи с матерью. А если там ещё и отец будет. Мы оба знаем, что этот момент в любом случае настал бы. Я правда не знал, правильно поступаю или нет. Я хотел и видел её поддержку. Мне этого было достаточно, но всё остальное оказалось слишком. С другой стороны, если доверять, то полностью. Хотя не уверен, что нужно было начинать именно с этого момента. Но я повернул к родительскому дому, запустив механизм, который обратно было повернуть нельзя. как бы я потом не старался